Глава 64. Заслышав приемные голоса, Абатиса замерла в надежде, что это именно то, чего она так долго ждала. Не то, чтобы она мечтала об этом, но времени почти не осталось. Ричард наверняка уже нашел способ проникнуть к Натану, и Натан сыграл отведенную ему роль. Теперь пришла пора ей сыграть свою. Аннелина не могла полностью доверять Натану, но тут она не сомневалась. Пророк сделал все, что от него требовалось. Последствия неудачи ему прекрасно известны. Выпавшие на его долю миссии добавить ту самую лишнюю снежинку, она вовсе не завидовала. Аннелина щелкнула пальцами, и дверь распахнулась. Следовало бы вызвать плотников, чтобы починили дверную раму. Ричард вышиб ее своим хань, даже не соображая, что делает, и это еще до разговора с Натаном. Как только дверь распахнулась, резкий разговор в приемной оборвался, и в проеме показались три женщины, ожидающие распоряжений. «Сестра Улиция, сестра Финелла, уже поздно. Почему бы вам не пойти в свои кабинеты и не заняться бумагами? Я приму ее». «Сестра Верна, пожалуйста, зайди». Сестра Верна вошла. Эн поднялась ей навстречу. Она любила Верну и ей притила то, что она должна сделать. Но времени не оставалось. Энн готовилась к этому несколько столетий, и вот теперь все ускользает у нее из рук. Она не властна над временем, она не управляет событиями. Мир на краю гибели. — Аббатисан Элина, — поклонилась Верна. — Присядь, пожалуйста, Верна. «Давненько мы не виделись». Верна придвинула стул к столу и села напротив Абатисы, гордо выпрямив спину и сложив руки на коленях. «Как любезно с вашей стороны, что вы смогли уделить мне свое драгоценное время!» Эн едва не улыбнулась. «Едва. Благодарю тебя, о Создатель, что ты направил ее ко мне, когда она в раздраженном состоянии. Хоть моя задача от этого и не станет менее обременительной, но, по крайней мере, мне легче будет выполнить ее. Я была занята. Я тоже, — огрызнулась Верна, — последние двадцать чем-то лет. Похоже, недостаточно занята. У нас, кажется, сложности с мальчиком, которого ты привела, а его необходимо было воспитать до приезда во дворец пророков. Кровь прилила к лицу Верны. Если бы вы не запретили мне применять силу, я бы так и сделала. — О, неужели ты настолько слаба, Верна, что не способна выполнить возложенные на тебя задание при столь незначительных ограничениях? Паша, ничтожная послушница, кажется, при тех же условиях добилась большего. — Вы так думаете? — Вы полагаете, он управляем? С тех пор, как им занимается Паша, он никого не убил. — Думаю, мне кое-что известно о Ричарде, — жестко сказала Верна. и я советовала бы Аббатиссе не быть столь уверенной». Энн начала перекладывать лежащие на столе бумаги, сделав вид, что внимательно изучает их, хотя на самом деле не могла прочесть ни слова. «Я приму твой совет к сведению. Спасибо, что зашла, Верна». «Я еще не закончила. Я еще даже не начинала». Эн медленно подняла глаза. «Если ты снова повысишь на меня голос, Верна...» то на этом все и закончится. — Пожалуйста, простите меня, Аббатиса Аннелина, но существуют весьма важные вещи, о которых я непременно должна сказать. Энн вздохнула, делая вид, что ее терпение на исходе. — Хорошо, хорошо. Тогда ближе к делу. У меня еще много работы. Сложив руки на столе, она отрешенно посмотрела на Верну. — Говори. — Ричард вырос со своим дедом. Рада за него. Верна помолчала, раздраженная, что ее прервали. «Его дед волшебник, волшебник первого ранга, и он хотел сам обучать Ричарда. Что ж, теперь его обучением занимаемся мы, это все?» Верна широко раскрыла глаза. «Вряд ли мне необходимо напоминать об Атиссе, что это прямое нарушение перемирия, забирать мальчика у волшебника, который занимается его обучением». Мне было сказано, что в новом мире не осталось волшебников, чтобы обучать мальчиков. Меня обманули, меня использовали. Мы похищали детишек, и ты вынудила меня участвовать в этом. Энс нисходительно улыбнулась. Мы служим Создателю, сестра, и наш долг – помочь всем достичь жизни вечной и сияния его славы. Так что же в сравнении с нашим долгом перед Создателем, Это перемирие с волшебниками-язычниками.